Гнев и возмущение во всем городе. За последние сорок лет, нет, точнее, за последние сорок года такого жестокого злодеяния не знала Римская империя. Только в книгах приходилось читать об этом. В здешних местах со времен Равенсбургского детоубийства ничего подобного не случалось. Поистине мудры были предки, изгнавшие евреев за пределы Эссвингена. Со времени Соломона, гехенгенского врача, никому из них с их отродьем не разрешалось портить благодатный воздух прекрасного города. Когда император требовал, чтобы ему вносили налог на евреев, можно было гордо и громогласно отвечать, что за последние два столетия ни один еврей не жил в здешних стенах. А нынешний герцог Ирод еретик Напустил в страну этих мошенников, этих черномазых убийц, которые завлекают невинных христианских детей и выцеживают у них кровь. Плывают все новые подробности, одна ужаснее другой. Матери в страхе предостерегают детей. Что сегодня случилось с чужим ребенком, может завтра случиться и с моим собственным. Отныне напуганные малыши еще долгие годы будут убегать от всякого незнакомца, потому что им всюду будут мерещиться страшные бороды, кровь и ножи. Еврей Иезекииль Зелегман из Фрейдентали обходил между тем предместье, заканчивая свои торговые дела. Его арестовали как раз в ту минуту, когда он кротко и настойчиво требовал свои деньги с очень неаккуратного должника. Он понятия не имел, в чем его вина, и все время клялся, что вчера не бронился ни с Каспаром Дитерли, ни с кем другим, да и вообще не раскрывал рта, ибо таков был излюбленный метод борьбы против еврейского конкурента, словом или действием вызвать у еврея возмущенный отпор, а затем посадить его в тюрьму по обвинению в дерзком поношении христиан и надругательстве над их верой. Но стражники не дали ему договорить, схватили и связали его. На улице хилым, дрожащим, перепуганным человеком завладела толпа. Он увидел поднятые руки и неистово орущие рты, грязь и камни, полетели в него, его повалили, топтали, плевали ему в лицо, вырывали волосы и бороду. А он по-прежнему усилился оправдаться перед своими мучителями, едва дыша после всех истязаний, с выступившей в углах рта кровавой пеной, клялся, что не говорил никаких обидных слов и вообще не говорил ни слова. Только из выкриков какой-то женщины, которая все норовило ткнуть ему в пах острым веретеном он понял, в чем его обвиняют, и потерял сознание. Так беспамятным его уволокли в тюрьму. А среди ратманов царило великое злорадное торжество. В ужасном злодействе попались герцогские и жидовские приспешники. Вот когда они им пропишут, вот когда отведут душу, Наконец-то можно будет утереть нос герцогу и еврею. Вечно из-за них приходится терпеть скандалы и неприятности. Когда герцогские дикие кабаны и олени и прочее зверье портят пашни, наглый еретик обвиняет эсслингенских горожан в браконьерстве, а что же им остается, и сажает их под арест. А разве не придирается он постоянно к эсслингенским дорогам, которые якобы плохи, Несмотря на договор, ну-ка, высокие господа, что значит выбоина на дороге по сравнению с таким ужасающим убийством? Да и по вопросу о Неккоре с ним никак не столковаться. А разве не наложил он лапу на доходы Эслингенского госпиталя, поступающий из Вюртемберга? А чего стоит один его еврей, этот наглый злодей и Ведь город только для проформы, чтобы добиться некоторых уступок, расторг покровительственный договор с герцогом, и что же? Этот вшивый поганый жид решил принять дело всерьез и распорядился поступать с эсслингенцами, как с чужестранцами, словно покровительственного договора и не бывало. На каждом шагу чинит им преграды, нет такого ратмана, как который, по его милости, не поплатился бы несколькими тысячами талеров. «Ну, подожди-ка, господин еврей, теперь тебе отомстят. Все выместят на твоем черномазом нечистилом единоверце. В испанские сапожки втиснут его, выжмут из-под ногтей кровь, раскаленными клещами будут вырывать у него куски мяса, Уж и сейчас ратманы, живущие близ базарной площади, предвкушают, как его будут торжественно сжигать И заранее оставляют за родными и друзьями места у окон Жаль только, что придется ограничиться одним родом казни Надо бы его одновременно и повесить, и колесовать, и четвертовать, и сжечь Старейшим из ратманов был Кристоф Адам Шертлинд который основал некогда урокскую мануфактуру, а теперь на старости лет вынужден был наблюдать из своего эслингенского патрицианского дворца, как неотвратимо приходит в упадок его дело, ускользая в руки еврея, как погибают и опускаются на дно его сыновья.